Глава девятая Элементарный сон Маруся проснулась от назойливого писка, будто в комнату залетел комар. Не отрывая глаз, она машинально отмахнулась, потом задумалась о том, откуда под землей комари, и на этом открыла глаза. Никакого комара видно не было, а звук шел из-за пластиковой перегородки. Он был технический, тонкий и потрясающе раздражающий. Маруся приподнялась на локтях и огляделась. Ее вещи так и не появились. Не было телефона, не было часов и тапочки тоже до сих пор не принесли. Возможно, она спала так недолго, что мама еще не успела вернуться. Или забыла про нее. Или обманула. Рассчитывая на то, что Маруся уснет, так и не дождавшись. Сознание вернуло последний перед засыпанием эпизод с розыгрышем, и на душе появился совсем уж неприятный осадок. То ли потому, что Марусю выставили посмешищем ее же друзья, то ли потому, что после этой истории ей было стыдно попадаться на глаза Илье. Воображение рисовало его хохочущим и обнимающим за талию свою дурацкую, страшную, как бегемот, куалу-уалу. Новая волна злости заставила вспомнить Бунина. Теперь он казался Маруся совсем хорошим, несчастным, добрым ученым, которого эти подонки предали и променяли на лагерь с круглосуточным пластмассовым питанием. Как он там? Жив ли? Маруся сунула руку под подушку и нащупала змейку. Она была на месте, и это хоть немного успокаивало. Можно было, не дожидаясь милости, перенестись обратно домой, переодеться, обуться и, наконец-то, показаться на глаза папе. Прикинув, что на данный момент это лучшее решение, Маруся встала с кровати, сжала змейку в ладони и снова отвлеклась на раздражающий писк. Но что ж это такое?» Любопытство взяло верх. Маруся вышла из своего бокса и заглянула в соседний. На кровати лежал нос и мирно спал, свернувшись и обнимая себя за плечи. «Вот это удача! Какой шанс расквитаться шутником!» Маруся злорадно усмехнулась и... И подошла ближе. Что можно сделать? Что можно сделать? Напугать? Привязать? Раскрасить лицо? Отстричь его дурацкие космы и выбрить лысину на макушке? Месть должна была быть ужасной. Маруся огляделась, чтобы найти достойное оружие возмездия, но ее внимание снова отвлек звук. «Откуда же он?» Маруся посмотрела на монитор, встроенный в спинку кровати, Казалось, будто писк идет оттуда. Она ничего не понимала в графиках и диаграммах, но изображение выглядело неправильным. Наверное, потому что напротив показателей пульса, давления, активности мозга и мышечной активности шли прямые линии. И эти линии ядовито-зеленым пунктиром выбивали по темному экрану тот самый ужасный царапающий звук. Забыв обиды, Маруся схватила Носова за руку. Рука была ледяная и абсолютно безжизненная. Маруся попробовала встряхнуть его за плечи. Тело было мягким и легким, словно это был не человек, а муляж. Нос, эй, очнись! Ты слышишь меня? Маруся еще раз встряхнула друга, прекрасно осознавая, что это бессмысленно, никаких признаков жизни, ничего. Что делать? Бежать? Звать на помощь? мама!» Маруся выкрикнула в пустоту, пытаясь обнаружить хоть кого-нибудь. «Илья!» Никто не отозвался, и это было по-настоящему пугающим. Марусе показалось, что база пуста, и здесь не осталось никого, кроме нее, мертвого носа и этого звука. Глаза наполнились слезами. Поверить в то, что носа больше нет. Маруся никак не могла. Это было... «Просто невозможно!» «Почему?» «Ведь он был абсолютно здоровым!» «Маруся вышла в коридор и побежала в сторону лестницы!» «Ни одного человека! Нигде!» «Первый этаж! Второй!» «Маруся заглядывала в каждый коридор, в каждую комнату!» «Но база словно вымерла!» «Почему? Почему? Почему? Почему они бросили их?» «Что если... что если носа убили?» Что если он хотел предупредить ее именно об этом О том, что готовится какой-то чудовищный план Хотел уберечь, хотел спасти ей жизнь А они застукали его и убили Значит, мама врала Мама разыграла эту сцену Придумала на ходу историю про розыгрыш Но как же голос? Она ведь слышала смеющийся голос носа, который издевался над ней Его заставили? Или это был не нос? Маруся вспомнила, как слышала в трамвае голосы Ема, а потом и Ем сказал, что это был не он. Значит ли это, что кто-то умеет воспроизводить чужие голоса и разговаривать с Марусей, обманывая ее? Но кто? Кстати, Ем? Неужели он тоже? Так, так, так. Стоп. Маруся остановилась как вкопанная, чтобы не потерять мысль. Тот голос, фальшивый голос, он тоже предупреждал ее об опасности. Он говорил про ловушку, говорил, что она должна. Маруся зажмурилась, напрягая память. «Он говорил, зло рядом». Ты должна остановить его, пока оно не убило всех. «Кто? Кто это зло? И где оно? Где ты?» Выкрикнула Маруся, поворачиваясь в разные стороны и рассматривая пустое пространство. «Где ты?» В голове проносились пока еще не совсем понятные обрывки воспоминаний и фраз. «Голос и мертвый старик в трамвае!» «Внезапная смерть папиного сотрудника!» «Здоров, как бык!» «Было ли это связано?» Каким образом? Боковым зрением Маруся заметила, как что-то мелькнуло за спиной. Она резко обернулась. «Ты?» Меньше всего Маруся ожидала увидеть именно этого человека. Та самая девочка в голубой косынке. Девочка, которую они с Эйемом пытались спасти. «Что ты тут делаешь?» Девочка выглядела очень испуганной. Марусе показалось, что она даже не может говорить от страха. Ее губы дрожали, а руки мертвой хваткой вцепились в длинную юбку. «Наверное, они были ровесницами». Точный возраст девочки определить было сложно. Из-за болезни она выглядела совсем ребенком, беспомощным и беззащитным. Казалось, что ее можно переломить одним неловким движением. В любом случае, сейчас Маруся чувствовала себя гораздо старше и сильнее, что было даже хорошо, потому что не давала раскиснуть и заставляла собраться с силами. «Тебя ведь Ольга зовут?» — на всякий случай уточнила Маруся. «Да». Наконец ответила девочка, часто закивав головой на тонкой шее «Ты знаешь, что здесь произошло?» Лицо девочки скривилось, словно ей напомнили что-то ужасное «Ты видела что-нибудь? Знаешь?» Ольга опять закивала «Ты здесь одна?» Замотала головой «Нет?» Ольга показала рукой в сторону закрытой двери «Это было странно» По наблюдениям Маруси, почти все помещения на базе были без дверей. «Там кто-то есть?» Марусю страшно раздражали эти немые ответы, но надо было сдерживать себя. Ругаться на перепуганного ребенка было бы слишком жестоко. «Люди?» Ольга кивнула. Маруся рывком распахнула дверь и застыла, потеряв дар речи так же, как несчастная девочка. В комнате действительно находились люди, но все они были мертвы. Они лежали на полу, скорчившись, словно в последний момент перед смертью пытались согреться. Многие лежали вместе, прижимаясь друг к другу телами. Кто-то лежал один, окоченев с поднесенными к рту руками, кто-то, схватившись за голову. Маруся узнала среди них назойливого студента и небритого мужчину, который обещал поставить студенту фингал. Младшая группа. Точно. Здесь были все, кого она видела на лекциях иема, Но самого иема не было. Сейчас Маруся даже не понимала, радоваться этому или нет. То, что его не было среди мертвых, означало, что он, возможно, жив. И это было хорошо. Но что, если он выжил... Потому что сам убил их Маруся медленно обернулась к Ольге Как они умерли? Они замерзли А ты? А я нет Преодолевая страх, Маруся зашла в комнату И попыталась расшевелить каждого из лежащих людей Шансов на то, что среди них мог оказаться кто-то живой Было мало, но все-таки Ведь Ольга выжила «Возможно, не она одна». «Я пыталась», — тихо сказала Ольга, подойдя ближе. «Видимо, рядом с Марусей она тоже почувствовала себя смелее». Маруся переходила от одного тела к другому, прикасалась к плечу и тихонько трясла. Бессмысленное и безумное занятие. «Почему?» — спросила Маруся вслух. Но вопрос этот адресовался не Ольге. Это был вопрос в никуда. «Как люди могли замерзнуть насмерть в теплом помещении?» В памяти снова пронеслись эпизоды, до этого момента никак не связанные друг с другом. Маруся вспомнила, как она мерзла после лечения Ольги, как не могла согреться дома в Москве, как градусник показывал температуру 28,2, вспомнила онемевшую от холода руку. Это произошло после инъекции. И потом Маруся еще долго морозила, даже под горячим термоодеялом. Потом вспомнился папин старинный градусник из стекла и ртути, Мысли цеплялись одна за другую Ртуть, жидкий металл, распадающийся на шарики На маленькие металлические шарики На такие же маленькие металлические шарики Которые Маруся видела внутри своего тела Элементы магического инопланетного сплава Они имели какое-то отношение к терморегуляции И могли резко уронить температуру Но так, чтобы из-за этого умерли И если даже так, было ли это сделано намеренно или произошла трагическая случайность? Ошибка. Неожиданный побочный эффект. Но почему? Почему здесь не было ни Евы, ни Аема? И где Илья? Где Арки? Ты... Ты видела еще кого-нибудь? Нет. Нет. В голове раздался шум и уши заложила. Маруся растёрла их, но шум только усилился. «Что здесь происходит?» «Закладывает уши?» «Да. И тебе?» «Постоянно. И шумит, как будто море». «Море шумит приятно, а этот звук просто ужасный». Этот новый звук был неровным. Он был похож на какой-то сигнал с помехами и словно кто-то еще подкручивал громкость, то усиливая, то убавляя ее. Марусю затошнило. Она вышла из комнаты в коридор, прислонилась к стене и закрыла глаза. «Плохо?» «Да». Шум стал нарастать, пока не запомнил собой все пространство внутри головы. Он заглушал все, что находилось снаружи. Марусе показалось, что она не может расслышать даже собственные мысли, словно они утонули и растворились в этом грязном потоке. Неожиданно шум начал выравниваться. Из бесформенного невнятного фона он превратился в понятный и читаемый звук. Хаотично рассыпанные частицы слились в одну волну, в глухую и протяжную и... Но это не было похоже на голос, скорее на шепот. Громкий сиплый шепот, который с трудом доходил, растягиваясь и замедляясь, потом внезапно обрываясь и продолжаясь снова. И... Тишина. И... Ты слышишь это? Что? Звук? Шум? Нет, новый звук, такой и голос. Не понимаю, он пропал. Ки. Снова Ки. Это точно голос, но я не понимаю, что он говорит. Я слышу какие-то обрывки. Бе Ки. Со стороны выглядело так, будто Маруся разговаривает сама с собой Причем задавая самой себе вопросы и переспрашивая себя «Беги!» — уточнила Ольга Маруся почувствовала, как все ее тело окатило холодом Это был холод страха «Да!» «Беги!» Он говорит «беги!» Еще секунду девушки стояли и смотрели друг на друга, а уже в следующий момент, взявшись за руки, побежали. «Куда?» – Маруся выкрикнула свой вопрос как можно громче, словно пытаясь донести его до тех, кто пытался предупредить ее, куда бежать. «Мисс!» «Что внизу?» «Я не могу бежать так быстро!» «Что внизу? Где?» Ольга остановилась, прижав руку к груди. «Что внизу базы?» «Там, там! Я была там только один раз!» «Что там?» «Лаборатории!» «Бежим!» Маруся снова схватила Ольгу за руку и потянула за собой. «Я не могу!» «Нам надо, понимаешь!» «Не-не-не!» Ольга бледнела на глазах, хватаясь за горло. «Хватает воздуха!» «Набери полные легкие!» «Я не... не... не... Чью. Из глаз Ольги снова полились слезы. Она обмякла и опустилась на колени. «Нет! Не сейчас! Вставай!» Маруся подхватила Ольгу на руки и сделала несколько шагов, но быстро идти не получалось. «Не надо!» «Что? Я не слышу, что ты шепчешь!» Ольга замотала головой. «Я дотащу тебя!» «Вот для чего нужно было слушать Иема. Он будто бы знал. Или правда знал, или догадывался, что может произойти такая ситуация. Сейчас Маруся очень пригодилось бы усилить руки. Или вылечить Ольгу. Или не вылечить, но хоть как-то наполнить ее легкие воздухом. Оставь меня. Да-да, конечно. Давай без этих пошлых сцен». Маруся злилась, злилась на себя, но получалось, будто злилась на Ольгу. Ее ужасно раздражало, что девушка оказалась такой слабой. И эта идиотская просьба «Оставь меня!» «Как будто это возможно!» «Как будто кто-то может бросить умирающего ребенка!» «Я и так... Заткнись!» Маруся остановилась, опустила Ольгу на пол и постаралась отдышаться. «Сейчас пойдем дальше. И не болтай. Если тебе так тяжело дышать, какого хрена ты постоянно болтаешь?» Ольга сидела на полу, опустив голову и молчала. «Вот и молодец! Вот и молчи!» Можно было армировать руки, как получится. Как-нибудь получится же. В конце концов, когда Маруся пыталась армировать ноги, у нее получилось. Она даже допрыгнула до потолка. Ольга закашлялась. «А еще... А еще можно было бы все бросить и перенестись в Москву!» Но для этого нужна была змейка, которую Маруся оставила... Где она ее оставила? Ее точно не было с собой. Но тогда где? Маруся стала отматывать память назад. Вот она проснулась. Вот решила вернуться домой, достала змейку из-под подушки. Это она помнила точно. И потом решила на секунду заглянуть в соседний бокс. Так, когда она приняла это решение, змейка была у нее в руке. Потом нос... Бедный, бедный нос. Маруся увидела его и про все забыла. С этого момента она не помнила вообще ничего. По крайней мере, про змейку. Куда она могла ее деть? Выронила, бросила на кровать, когда пыталась растрясти носа. В любом случае, карманов на одежде не было, значит, с собой она ее не взяла, и змейка где-то там, где-то в медицинском корпусе. А может, уже и не там». «Может быть, ее уже забрали?» «Кто?» «Тот, от кого они бегут». «Послушай меня!» Маруся оторвалась от своих мыслей и посмотрела на Ольгу. «Мне очень больно. Я не жилец». «Я смотрю, тебе стало лучше. Ты даже начала разговаривать». «Ты можешь легко убить меня. У тебя есть способности. Это будет лучше для нас». «Я могу убить тебя и без способностей». «Так будет лучше!» «Да-да, я поняла, помолчи!» «Я думаю, я все равно!» «Да замолчи же ты уже, наконец!» Ольга закрыла лицо руками, а Маруся вернулась к своим размышлениям. «Можно было метнуться за змейкой и забрать ее, если она все еще там, перенестись вдвоем? Можно ли перенестись вдвоем, если крепко прижаться друг к другу?» Бунин говорил, что «нет». «Если попробовать, если использовать свою суперсилу, совершенно непонятно, что нужно сделать, чтобы эта суперсила позволила перенестись в пространстве сразу двум людям. Но если, если, например, не армировать себя, а связать этими серебряными нитями себя и Ольгу, соединить и сделать что-то вроде целого единого организма, возможно ли это?» Когда Маруся пыталась поддержать Ема, она направила в него нити, и ей казалось, будто они стали одним целым. Но поможет ли это при переносе? «Мне тяжело сидеть». «Я сейчас вернусь. Сиди тут. Слышишь? Я скоро вернусь». «Не надо. Я придумала, как нам отсюда выбраться. Это сработает. Точно. Я просто уверена». Ольга вытянулась на полу и закрыла глаза». Только не умирай, окей? Okay? Будет очень обидно, если ты умрешь к тому времени, как я вернусь Потому что я знаю способ Я вытащу тебя, и ты будешь жить Договорились? Ольга слабо кивнула Вот и супер Маруся побежала Бежать получалось легко и быстро То ли из-за инъекции То ли потому, что ее окрыляла блестящая идея В которую она начинала верить с каждой минутой все больше и больше Этот вариант казался Марусе идеальным И куда более надежным, чем увеличение собственной физической выносливости И бегание по базе с умирающей девушкой на руках А если не получится Перенестись одной «Найти папу и попросить о помощи?» «И что он сделает?» «Ну, допустим, он найдет какого-нибудь суперврача, они отдадут ему змейку, и он перенесется сюда, чтобы что?» «Чтобы спасти Ольгу?» «Ну как? Один врач сможет ей помочь?» «Или найти суперсолдата с супероружием?» «Нет, тоже не то». «И почему ее звали вниз?» «И кто?» «Зачем Марусе нужно было бежать в лабораторию?» «Потому что там безопасно? Или потому что там люди, которым нужна помощь? Или это ловушка?» В трамвае голос предупреждал про ловушку, но что именно было ловушкой? Маруся так и не поняла. Ловушкой можно было считать все, что происходило с ней с момента появления мамы, или даже раньше, а раньше был Бунин. «Нет-нет, Бунин как раз сделал все, чтобы она не ввязывалась в эту историю». Маруся забежала в медицинский корпус и остановилась прямо у порога носовского блока. Почему-то именно сейчас ее в полной мере накрыло ощущение всего того, что происходило. Ей стало страшно, невыносимо грустно и невозможно снова увидеть Носа мертвым. Как будто тогда, в первый раз Она еще не осознавала, не принимала эту мысль Будто случившееся было какой-то ошибкой Которая должна была вот-вот исправиться сама по себе Или при помощи кого-то другого При помощи чуда, в конце концов Ведь на этой базе происходили любые чудеса Ей очень хотелось поверить в это зайти и увидеть носа живым или хотя бы какое-то изменение на мониторе появление слабого пульса дыхания. Однако тот самый назойливый писк перечеркивал собой все надежды. Ничего не изменилось. Он там. Он мертв. И ей нужно было туда зайти и увидеть это снова. Маруся собралась с духом, вошла в бокс и вздрогнула от неожиданности. Рядом с носом кто-то стоял. Секунда на то, чтобы успокоиться и понять, что это Илья. Сделать глубокий вдох и... И он исчез. Вот только что он стоял в паре метров от нее. И вдруг пропал. Целиком, полностью, молниеносно. ее отчаяния, Маруся вцепилась руками в волосы и со всей силы потянула их вверх, словно пытаясь снять с себя скальп. Нет! Но как? Как он мог? Он сбежал, трусливо сбежал, оставив тут всех «Украл предмет и воспользовался им для того, чтобы спасти свою шкуру!» «Илья! Илья! Илья! Почему ты так сделал? Что случилось с тобой?» «Какое низкое, мерзкое и отвратительное предательство!» Маруся опустилась на кровать и сжалась, словно все ее тело съежилось от боли. «Все стало происходить так быстро!» Гибель носа, гибель целой группы, исчезновение арков, умирающая Ольга, предательство Ильи. обречённость, невозможность изменить события, невозможность хоть как-то повлиять на них, изменить, исправить, невозможность спасти, обречённость ходить по коридорам, находя все новые и новые трупы и оставаться живой. А где-то там, в городе, папа ищет ее и сходит с ума от волнения, но он тоже не может ей помочь. Свет замигал и с унылым стоном отключился. Ну правильно, теперь осталось только оживить мертвецов и бегать в полной темноте, спасаясь от зомби Мысль была бредовая, но тем не менее Маруся встала с постели и отошла подальше от носа Инстинкт самосохранения требовал двигаться и действовать, но не давал никаких решений Первым делом надо было вернуться к Ольге, если она все еще жива «Ей будет совсем невыносимо лежать там одной в темноте». «Разумеется, помочь ей Маруся уже не сможет, но хотя бы составить компанию, чтобы было не так страшно». «А лаборатория? Нужно ли спускаться вниз, или уже можно забыть об этом?» «Маруся выбиралась из медицинского блока, приложив руку к стене и ориентируясь по памяти». «Благо тут все было довольно просто». Конечно, можно было отрегулировать сетчатку и на какое-то время сделать себя зрячей, но разум подсказывал, что в данный момент острой необходимости в этом не было. Однако, уже выйдя в коридор, Маруся поняла, что необходимость была, потому что не видно было вообще ничего. Это была абсолютная чернота, плотная непроглядная, жуткая сама по себе и еще более жуткая, если знать, какое количество мертвых тел было тут разбросано. Нужная лестница находилась слева, и если нащупать стену и идти в ту сторону, то какое-то расстояние можно пройти хоть с закрытыми глазами. Чтобы идти было легче, Маруся представила себе Ольгу, маленькую тоненькую испуганную девочку как ни странно но это действительно прибавляло храбрости никогда раньше маруся не ощущала подобных чувств страх вперемежку со смелостью с желанием рисковать ради кого то и не тогда когда не успеваешь подумать и действуешь машинально а вот так медленно шаг за шагом Прислушиваясь к собственному дыханию, испытывая гордость, хорошую, правильную гордость за себя, за то, что не сбежал, за то, что можешь сделать хорошее, светлое, доброе. Откуда что взялось? Непривычное, неведомое ранее чувство. Марусе показалось, что она даже улыбается. Может быть, она и правда улыбалась тихо про себя, и, может быть, это было сейчас не вовремя и не к месту, ведь было, мягко говоря, не до смеха. Но сердце наполнялось теплом, как будто Маруся вдруг очнулась и захотела стать человеком. Неожиданное препятствие. Маруся споткнулась обо что-то и обеими руками уперлась в стену, чтобы не упасть. От неожиданности сердце чуть не выпрыгнуло, а потом и вовсе замерло, когда Маруся почувствовала, как чьи-то пальцы больно ухватили ее за лодыжку. Руки предательски взметнулись вверх, и, потеряв опору, Маруся упала на пол. «Кто здесь? Иди вниз!» «Мама? Вниз!» «Тело действовало само, отползая назад и высвобождая ногу. Мама, не мама, все произошло так внезапно, что единственным желанием было убраться как можно дальше, отбежать на безопасное расстояние. «Спаси его!» Маруся схватилась за горло, которое от страха сдавило сильнейший спазм. «Ты должна спасти его!» «Кого? Что происходит? Нас уничтожили!» «Как? Что с вами сделали?» «Они забрали все!» «Кто?» Ева не ответила. Маруся сидела на полу в полной темноте, зажмурившись так, что заболели веки. «Быстро, быстро, как можно быстрее зайти в глаза и поменять настройки! Так дальше нельзя, так невозможно, опасно, страшно! Палочки и колбочки, палочки и конусы! Выделить, применить, переключить! Хоть на десять минут, а там посмотрим!» «Спаси его! Спаси его! Это главное!» Маруся посмотрела на маму. Теперь она видела ее. Но лучше бы... Лучше бы она никогда этого не видела. Ева лежала на боку, смотрела на Марусю безумными остекленевшими глазами и тянула к ней руки. При этом все ее тело то сжималось, то выпрямлялось, то выгибалось дугой... Она дрожала, тряслась, билась в конвульсиях. Маруся не выдержала и разрыдалась, совсем как маленькая. Она дернулась навстречу, желая обнять, и тут же отшатываясь обратно, словно от монстра. Но ведь это мама. Эмоции пересилили разум, и она подползла поближе обхватила руками и прижалась как можно крепче. «Мамочка, мамочка, ну что с тобой?» «Иди вниз. Я не брошу тебя. Ты должна спасти». «Я никуда отсюда не уйду», — в отчаянии закричала Маруся. «Я не могу так больше. Не умирай, пожалуйста». «Ты не понимаешь. Не понимаю». Ева сделала глубокий вдох, и ее тело резко выпрямилось, словно окоченела. «Все. Я все». Спаси. «Я сейчас, я сейчас!» Маруся схватила маму за плечи и попыталась сконцентрироваться. Нужно было как-то запустить механизм. Тот волшебный механизм с голубым светом и нитями, как в прошлый раз. «Ну же, как это сделать? Как его включить?» «Ничего не происходило». Маруся видела мамино тело, но оно было не таким, как у Ольги. Оно было твердым, словно непроницаемым для Маруси. В него не проходил свет и нити. Едва-едва закручиваясь от ладони тут же возвращались обратно, причиняя сильнейшую боль, словно они впивались в саму Марусю и сверлили ее насквозь. Мам, мама, держись, пожалуйста, мам. Я, я не знаю, что делать. Скажи мне, ты ведь знаешь. Слезы лились снаружи и внутри. Маруся просто захлебывалась от них. Ей так хотелось спасти маму, так хотелось сделать что-нибудь, хоть что-нибудь. Сейчас она, не задумываясь, пожертвовала бы всем ради чуда. «Учитель!» Еле слышно прошептала Ева. «Внизу он самое важное!» Маруся постаралась не плакать, чтобы услышать мамин слова. Но чем сильнее она сдерживалась, тем громче были всхлипывания. «Учитель!» громко переспросила она. «Если ты спасешь его, он спасет нас! Он в лаборатории! Спаси его!» Маруся, не мигая, смотрела на маму и не знала, что дальше делать. Мозг разрывался на части. Был невозможно оставить ее здесь, невозможно оставить Ольгу, невозможно не выполнить просьбу и не спасти какого-то там учителя. Но как спасать и что делать первым? Хотелось успокоиться и подумать, но успокоиться не получалось, да и подумать было некогда. Скоро зрение изменится, и Маруся снова погрузится в темноту. А значит, действовать надо максимально быстро, и получается, что лучше не думая. Маруся вскочила на ноги и побежала к Ольге. Сначала к Ольге, чтобы посмотреть, как она, чтобы поговорить, объяснить, дать понять, что ее не бросили. Если все сделать правильно, это займет несколько минут. А что потом?» «Не думать. Главное сейчас не думать. Иначе, пока ноги несут в одну сторону, голова сопротивляется и зовет в другую. И напоминает мамины же слова, которые она говорила Ему, что нужно уметь расставлять приоритеты. Что очень правильно спасти больную девочку. Но если на кону все, вообще все, если ты можешь попробовать спасти всех, нельзя терять драгоценные минуты на кого-то одного, пусть даже это и больной испуганный ребенок». «Но я же обещала!» Маруся услышала собственный голос в голове, будто она оправдывалась, будто объяснялась сама с собой и пыталась договориться. Зрение становилось все хуже и хуже. Когда Маруся вбежала на этаж, в коридоре которого она оставила Ольгу, очертания стен стали еле различимы. Вот она, все так же лежит на полу, только свернулась, поджала ноги и обняла себя руками, словно пытаясь согреться. Маруся опустилась на корточки и дотронулась до Ольгиной руки. «Как лед! Оля, Оля, ты спишь?» Маруся погладила девочку по волосам и положила ладонь на ее холодный лоб. «Я скоро вернусь. Я не забыла про тебя. Немножко не получилось, как я рассчитывала, но я что-нибудь придумаю. Если ты слышишь меня, я рядом, хорошо? Я вернусь. А если не вернусь, значит, ну, ты только не думай, что я бросила тебя, ладно?» Маруся говорила, но не испытывала чувств. Разве что немного растерянности от непонимания ситуации все умерли Илья сбежал предмета нет помощи нет а ей надо спуститься вниз и спасти учителя она столько раз слышала о нем но до сих пор не представляет кто он а главное как его спасать но если он и правда такой умный и могущественный как говорила мама то может быть он сам знает как «Может быть, он научит ее».